Мой маленький друг, это я, сказочник. Расскажу тебе истории, которые произошли зимой. Послушай. Как медведя переворачивали. Натерпелись птицы и звери от зимы лихо. Что ни день — метель, что ни ночь — мороз. Зиме конца краю не видно. Разоспался медведь в берлоге. Забыл, наверное, что пора ему на другой бок переворачиваться. Есть лесная примета. Как медведь перевернется на другой бок, так солнце повернет на лето. Лопнуло у птицы зверей терпение. Пошли медведя будить. «Эй! Медведь, пора, пора. Зима всем надоела. По солнышку мы соскучились. Переворачивайся, переворачивайся. Пролежней уж не бойся. Медведь в ответ не гу-гу. Не шелохнется, не ворохнется. Знай, посапывает. Эх, долбануть бы его в затылок, воскликнул дятел. Небось бы сразу зашевелился. Нет, промычал лось. С ним надо почтительно, уважительно. э, -э, -э. Ау! Михаил Потапыч, услышь ты нас, Слезно просим и умоляем, Перевернись ты, хоть не спеша, на другой бок. Жизнь не мила, стоим мы, лоси-восинники, Что коровы встойли, шагу в сторону не шагнуть. Снегу-то в лесу по уши. Беда, коли волки нас пронюхают. Медведь ухом пошевелил, ворчит сквозь зубы. А мне какое дело до вас, до лосей? Мне снег глубокий только на пользу. И тепло, и спится спокойно. Тут белая куропатка запричитала. А они стыдно ли тебе, медведь? все ягоды все кустики с почками снег закрыл что нам клевать прикажешь ну что тебе стоит на другой бок перевернуться зиму поторопить хоп и готово. а медведь свое Хе -хе, даже смешно зима вам надоела а я сбоку на бок переворачиваюсь ну какое мне дело до почек и ягод У меня под шкурой сало запас. Белка терпела, терпела, не вытерпела. Ах ты, тюсяк мохнатый, перевернуться ему, видишь ли, лень. А ты вот попрыгал бы по веткам мороженым, лапы до крови ободрал бы, как я. Переворачивайся, переворачивайся, бока до трех считаю. Раз, два, три. 4 пять, шесть, Насмехается медведь. Вот напугала. Ой. А ну, кыш, отседывай, Спать мешаете Поджали звери хвосты, Повесили птицы носы, Начали расходиться. А тут из снега Мышка вдруг высунулась, Да как запищит, Такие большие, а испугались. Да разве с ним куцехвостом Так разговаривать надо. Ни по-хорошему, ни по-плохому Он не понимает. С ним по-нашенски надобно. По-нашенски, по-мышиному. Вы меня попросите, я его мигом переверну. Ты, медведя, ахнули звери. Одной левой лапкой похвалялась мышь. Юркнула мышу в берлогу, И давай медведя щекотать. Бегает по нему, Коготками царапает, Зубками прикусывает. Задергался медведь, Завизжал поросенком, Ногами задрыгал. Ой, ой не могу, не могу, забывает. Ой, перевернусь, перевернусь, Только не щекочи. А пар из берлоги Как дым из трубы. Мышка высунулась и пищит. Перевернулся. <реш> перевернулся, как миленький. Давно бы мне сказали. Ну, а как перевернулся медведь на другой бок, Так сразу солнце повернуло на лето. Что ни день солнце выше, Что ни день весна ближе, Что ни день светлее, Веселей в лесу. Вот так скоро и будет.